Глава двенадцатая Место, где я почувствовал сильную природную энергию, находилось в глубине парковой зоны территории студенческого городка. И, судя по небольшому количеству людей, встреченных мной на пути к источнику, это место не пользовалось какой-то особой популярностью у студентов. Впрочем, сегодня же лишь первый день заселения, возможно, все поменяется со временем. Наконец, впереди показалась самая обычная беседка, какие мне доводилось видеть во многих современных парках, даже моего родного и относительно небольшого городка. Но было и кое-что необычное. Прежде всего, это касалось яблонь, которые росли вокруг этой беседки. В отличие от других деревьев в парке, они были куда выше, и их кроны накрывали сооружение сплошным зеленым пологом. Что неудивительно, подойдя ближе, я уже отчетливо ощущал, насколько чистая здесь была природная энергия и, если честно, не мог понять причин такого. Я уже давно привык к скудной природной энергии нового мира, и появление такого сосредоточия оказалось полной неожиданностью. Подобное мне встречалось только в родном мире в местах постоянных практик школ и кланов. И настолько я увлекся изучением источника, что поначалу даже не ощутил присутствие внутри беседки другого человека и понял это лишь, когда голос неизвестного прервал мои мысли. «Кто ты? И что ты здесь забыл?» От неожиданности я даже замер на месте, сфокусировавшись на человеке, сидящем внутри беседки. Несомненно, передо мной был аристократ. Судя по его богатым одеяниям и родовому гербу, пришитому к рукаву его рубашки. «Что здесь забыл кто-то вроде него?» «Ты что, оглох?» В его тоне звучало уже даже не раздражение, а плохо скрываемая ярость. Какой не сдержанный парень, однако. «Нет, я тебя слышу. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы подавить совершенно детское желание нахально улыбнуться». Все-таки это тело все еще было трудновато контролировать в подобных ситуациях. Мне казалось, эти места являются общественными. Молодой аристократ несколько секунд просто осматривался в мое лицо, видимо, пытаясь понять, шучу я или говорю серьезно. «Это территория дворца знатных семей, ты разве не читал предупреждающие знаки?» «Ни одного не заметил, пока шел сюда», — честно ответил я, Хотя уже было очевидно, что, отвлекшись на поиски богатой природной энергии, мое внимание было полностью поглощено только этим. Аристократ вышел из беседки, подойдя ближе. Я машинально отметил, что он был выше меня как минимум на голову. «И как тебя зовут?» – спросил он, внимательно осматриваясь в мое лицо. «Андрей. Мне даже стало любопытно, что он такого задумал. Попытается спровоцировать?» «Вот что, Андрей, ты приехал в столицу пояса, так? Это не твоя родная глушь, и здесь не любят безграмотных деревенщин вроде тебя. Возьми за правило, читать указатели, если, конечно, умеешь. Парень навис надо мной, стараясь запугать и не забывая при этом оскорблять через слово. Что же, спасибо за совет, наследник». На этот раз мне не удалось замаскировать свой сарказм, из-за чего брови аристократа непроизвольно дернулись. Обязательно последую ему и не смею больше тебя отвлекать. Я хорошо ощущал полный ненависти и взгляд, пока уходил прочь от беседки. «Погоди-ка, парень!» Меня остановил его окрик, я повернулся, вопросительно глядя на аристократа. «Знаешь, мне почему-то не нравится такой тон». «Я так понимаю, ты насмехался надо мной?» Вокруг него начали закручиваться тугие магические волны, распространяя беспрецедентное давление. «Это уровень мага атакующего?» «Весьма впечатляет, стоит признать, этот наследник куда сильнее, чем мне казалось первоначально», мелькнула у меня мысль. «Однако, почему эти ребята все еще не вмешались?» Я уже давно почувствовал присутствие двух сильных магов, появившихся неподалеку. Похоже, они являлись местными охранниками или, как вариант, телохранителями этого наследника. Неужели даже не попробуют вмешаться в ситуацию, когда их подопечный угрожает жизни и здоровью одного из учеников университета? Почему-то я сильно сомневался в этом, но на всякий случай начал собирать вокруг себя силу, чтобы отразить направленную на меня атаку. Молодой мастер, перед аристократом появился мужчина в строгом деловом костюме. Прошу вас, вы же знаете, что несанкционированные поединки на территории университета и кампуса городка строго запрещены. Хм. <соспитут> <пфф> фыркнул в ответ наследник, уже не замечая меня, развернулся и направился обратно в беседку. Ученик, прошу вас покинуть территорию Дворца знатных семей. Эта территория не предназначена для посещения простых студентов. Конечно, я кивнул мысленным усилием, гася уже готовая сорваться с рук заклинания. Как я и предполагал, аристократ прекрасно понимал, что охранники вмешаются и не дадут ему ударить, а значит, это была демонстрация силы и попытка запугивания чистой воды. Или этот благородный просто идиот. А вот тебе и первый день на новом месте мысленно хмыкнул я, направляясь по дорожке обратно. Но это тоже урок, не расслабляться даже в таких ситуациях. Весь оставшийся день я посвятил тому, что изучал территорию студгородка в поисках других областей скопления природной энергии и, надо сказать, все результаты поисков удручали. Большинство подобных мест оказались либо на закрытых от простолюдиновых участках, либо использовались администрацией Студгородка как как места для магических практик студентов. В сущности это неудивительно, природная энергия повышает концентрацию и сосредоточенность, наверняка местные маги смогли сложить два и два, поняв все плюсы этих мест. Размышлял я, возвращаясь к общежитию. Конечно, заманчиво используя сосредоточие природной энергии в практике, но нет и нет. Сама по себе территория Студгородка во многом не уступает тому же Фоминскому парку и вполне пригодна для практик боевых искусств. За время моего отсутствия толпа перед общежитием ни разу не уменьшилась, и такое ощущение даже увеличилось. Постепенно, помимо первого курса, начали подтягиваться и остальные. По крайней мере, судя по их разговорам и появляющимся группам людей. Поднявшись в комнату, я обнаружил Себастьяна, продолжавшего магическую практику. Он что, все это время, пока я изучал окрестности, не прекращал заниматься? Вызывает уважение. Это напомнило мне, что я и сам сегодня еще не практиковался. После событий в Фоминском парке прошло больше месяца, а последствия все еще иногда чувствовались. Благо лишь только когда я откровенно перебарщивал с интенсивностью тренировок. В целом же мне почти удалось вернуть себе былую форму и даже во многом улучшить результаты предыдущих практик, отчасти за счет того, что все время восстановления я занимался внутренними тренировками, укрепляя духовные каналы и основания развития. Теперь поглощение природной энергии проходило куда более гладко и заметно быстрее. А еще усилилась чувствительность. Правда, это не сильно помогло мне во время сегодняшнего инцидента. Молодого аристократа я почувствовал слишком поздно, и нужно будет разобраться, почему это произошло. Усевшись на кровати, я закрыл глаза, погружаясь в медитацию и свой внутренний мир. Раз уж сегодня не удалось позаниматься физической практикой, продолжу работать над духовным возвышением. Утром следующего дня мне удалось проснуться за несколько минут до рассвета. Пускай я на новом месте, но изменять своим привычкам – последнее дело. После утренней пробежки душа я переоделся в форму университета для простолюдинов с эмблемой первого курса на рукаве и уже собирался отправиться в университет, как был остановлен появившимся передо мной Себастьяном. «Ты уже выдвигаешься?» — спросил он, застегивая пуговицы на своей рубашке. «Меня подождешь? Вместе всяко веселее, а?» «Я не против. Мне действительно было все равно». «Отлично, дай мне пару минут», — довольно кивнул парень. Так как сегодня был первый день занятий, начинались они позже стандартного времени, перед этим нам предстояло поучаствовать во вступительной церемонии и, конечно, найти свою группу. Себастьян оказался хорошо знаком как с территорией Студгородка, так и с главным кампусом Первого Магического. Всю дорогу он в буквальном смысле сыпал фактами об университете, рассказывая, похоже, все, что ему было известно. Я, правда, об этом его не просил и сам, будучи прекрасно осведомлен о месте, куда поступил. Но парень, очевидно, был в таком восторге от этого места, что не мог молчать. В этом он очень напоминал Макса, который сейчас, скорее всего, так же, как и мы, собирался к своему институту. У меня мелькнула мысль навестить его после этих занятий, посмотреть, как он там устроился и заодно договориться о наших тренировках. Чего я действительно не ожидал, так это представление, которое первым курсом устроили старшие на входе в кампус. Присоединяйтесь к клубу магии огня, сильнейшие и талантливые студенты только у нас. Клуб боевой магии примет свои ряды студентов уровня стража и выше, готовы предоставить полноценный спарринг-зал для ваших магических практик и сильных оппонентов. Клуб алхимии. Мы научим вас созданию зелий самых необычных рецептур. Большое количество редких ингредиентов и алхимические столы самых сложных конструкций. Клуб любителей изящной словесности. Атлетический клуб. Клуб, клуб, клуб. Перед нами появлялись люди, протягивали рекламные фаеры и сменялись другими. Все пытались завлечь к своим небольшим стендам, где находились уже готовые записывать новичков представители клубов. Я слышал, что в этом мире было принято в крупных школах, если университеты можно так назвать, устраивать студентам дополнительную деятельность в виде клубов. И, если честно, так и не разобрался, в чем тут смысл. Зачем нужны все эти клубы и как они могут помочь в обучении студентов? Стараясь по мере возможности вежливо отбиваться, от зазывал местных клубов, мы с Себастьяном продвигались вперед. Правда, падки и долести мой товарищ практически сразу же потерялся среди такого количества внимания, и я уже через пару минут обнаружил, что иду по главной дороге кампуса, где и проходил весь этот праздник клубов в полном одиночестве. Вот что интересно. В какой-то момент стало понятно, что ко мне в подавляющем большинстве подходят представители клубов одетые, как и я сам, в обычную форму студентов первого магического. Но при этом здесь имелись клубы с аристократами, входящими у них, и подавляющее большинство представителей данных клубов подходили и обращали свое внимание исключительно на таких же, как и они сами, аристократов. Впрочем, имелись и исключения. Несколько раз я заметил смешанные клубы, в которых имелись представители как аристократии, так и простолюдинов. Вот только подобных клубов было не так уж и много. Ради интереса я начал прислушиваться ко всему этому хаосу, объявлений и выкриков, зазывал, звучащих со всех сторон. Благо мы с Себастьяном пришли, можно сказать, в самый пик наплыва студентов первого курса и сейчас на главной улице кампуса находилось большое количество первокурсников. Среди призывов кричалок аристократических клубов почти всегда присутствовало упоминание, что они будут рады представителям всех аристократических семей, явно говоря, что обычным студентам вход в эти клубы заказан. Тогда как редкие клубы смешанного типа, наоборот, делали ставку в своих призывах на стирание различий, и совместной практике магических искусств или той деятельности, которая не имели отношения. Причем многие смешанные клубы казались такими лишь внешне, на поверку глава и его советники оказывались аристократами. Не везде так было, но все же, чем в подобных клубах занимались обычные студенты и как проходило взаимодействие с руководством, я лишь могу только предполагать. Как ни крути, а жесткое расслоение общества в столице оказалось куда более наглядным, чем в моем родном городке, где из знатных-то семей было не больше сотни. Оставалось только удивляться, как при таком подходе в этом мире сохранилась возможность обычным людям вступать в семьи на равных правах, пускай для этого и требовались какие-то веские основания или несомненный талант. «Клуб боевых искусств примет к себе как представителя аристократии, так и талантливых студентов безродословной. раздался возле меня звонкий девичий голос, из-за чего я чуть не споткнулся от удивления. «Боевые искусства? Здесь?»